Соль. Водитель заметил, что я смотрю на велосипед, но решил, что меня заинтересовал магазин. Похоже, он пытался загладить ту неловкость, с которой разглядывал адрес. Ибица, остров Соли. Соль собирают в парке Сесс-Салинес. Соль в этих... Эм... Он жестом изобразил нечто большое и плоское, подыскивая какое-то английское слово. «Озерах?» — подсказала я. «Да, соляные озера. Они прекрасны. Обязательно посетите. Особенно, когда там розовые птицы. Фламинго. Да-да, обязательно постарайтесь увидеть. Мой отец добывал соль. Его отец добывал соль. И отец его отца добывал соль. И отец отца его отца тоже. Я понимала, к чему он клонит». Видите ли, сеньора, Ибицу завоевывали много раз. Но соль на ней всегда оставалась лучшей в мире. Мы солили рыбу, которую подавали императорам. Позже я узнаю, что таксисты на Эбице часто подрабатывали гидами и историками. «А теперь вас захватили туристы», — сказала я, слегка успокоившись после того, как мы миновали велосипед. «Да», — рассмеялся он, — «и они тоже. Худшие из вторжений. Хиппи, потом рейверы потом знаменитости, снова хиппи, отовсюду. Не только из Британии. Из Германии, Франции, Голландии, Италии, Португалии, Швеции. А сегодня к нам прилетают даже американцы и все остальные. Бразильцы, аргентинцы. Нет, это приятное вторжение. Мы ведь все люди, верно? Он улыбнулся широко и искренне. Ибица. Остров, на котором вспоминаешь об этом. Со всего мира, всех возрастов, но все... Люди. И это хорошо. Кроме гольф-клубов. Мы тут не любим гольф-клубы. Есть тут у нас один, но не более. Одного достаточно. Гольф-клубы? Я вспомнила Карла. Он не любил гольф. Энсерио. Люди здесь выйдут на улицы, если захотите построить гольф-клуб. Мы за пляжные клубы против гольфа. Мы любим музыку, любим море, любим вкусную еду, любим природу. «Мы не любим гольф-клубы. И задранные цены на квартиры, и дороги в августе». Тут машина свернула влево, и беседа тоже приняла новый оборот. «У нас тут даже инопланетяне есть?» «Так говорят. На этом острове полно сумасшедших». «Поняла. Изо всех сил постараюсь не открывать здесь гольф-клуб», сказала я искренне. «И буду высматривать инопланетян». Он рассмеялся, Добродушно похлопал по рулю. «Да, замечательно. Гольфу нет, инопланетянам — да». Я улыбнулась ему с заднего сиденья и повернулась к окну. Но тут мои мысли омрачились. «Мы любим море». Я взглянула на водителя, словно он был пятном роршиха который еще не раскрыл свой смысл. Он затих ненадолго, нахмурился своим мыслям. А потом сказал. «Я знаю, что она умерла», — проговорил он. «Читал об этом. Кристина Вандерберг». Он произнес ее имя очень бережно, будто оно было фарфоровым. «Видел в диарио, местной газете, диарио Де Ивиса. А пишут, как она умерла. Она ныряла, похоже». Я поймала его взгляд в зеркале заднего вида. Следующий вопрос он задал очень осторожно, я это помню. «Вы были её подругой?» «Нет», — ответила я почему-то. И сразу добавила, «Да, в смысле, это было очень давно. Я была её подругой, а теперь собираюсь присматривать за её домом». «Не знаю, почему я так сказала. Присматривать». Может, я вдруг застеснялась того, как странно отдавать дом кому-то, кого едва знал? Она приехала сюда много лет назад, чтобы стать певицей. Но я не знаю, занималась ли она ещё этим. Она была очень талантливой. У неё был дар. Он озабоченно взглянул на меня. Дар? Да. Он будто проглотил пилюлю. На этом острове происходит всякое проговорил он. Большинство этого не замечает. Это непросто объяснить. Я понятия не имела, о чём он. Когда я была маленькой, я как-то поехала на каникулы на остров Уайт. И в Ярмуте познакомилась со странной продавщицей рисок, которая верила, что прежде была русалкой. Может, всё дело в островах? Это они сводят людей с ума?